Глава восьмая. Влюбленный. Роджер Карбери вполне справедливо сказал, что едва ли сойдется со вдовой родственницей во мнении об охоте на богатых невест. Леди Карбери, женить бы ее сына на мисс Мельмот, представлялась великим благом. Будь, Мари Мельмот, богата, а ее отец осужден на высылку в каторжную колонию, у леди Карбери могли бы возникнуть некоторые сомнения, но даже в этом случае богатство искупило бы позор. И леди Карбери нашла бы причины, почему бедняжку Мари не следует карать за отцовские грехи, хотя ее деньги и добыты этими грехами. Однако мистер Мельмот не отбывал срок на каторге, принимал герцогинь в доме на Гровенор-Сквер. Говорили, что в Европе у мистера Мельмота репутация величайшего мошенника, такого, который в погоне за деньгами не остановится ни перед чем. Еще говорили, что он путем задолго спланированных махинаций разорил всех, кто ему доверял, прибрал к рукам собственность всех, кто оказался с ним рядом, пил кровь сирот и вдов. Но что это значило для леди Карбери? Если герцогинь такие слухи не смущают, зачем ей проявлять излишнюю щепетильность? Говорили также, что Мельмот еще может пасть, что люди, которые вскарабкались наверх таким способом, недолго удерживаются на вершине». Тем не менее, он вполне может удержаться столько, что успеет выделить Марии ее деньги. А Феликсу они и так нужны. И он именно такой молодой человек, чтобы жениться на деньгах, леди Карбери не сомневалась в своей правоте. Роджер Карбери тоже не сомневался в своей правоте готовность торопливого света закрывать глаза на средства, которыми достигнут успех, растущее убеждение, что никто не обязан идти дальше общего вердикта и можно пожимать руку всякому, кому свет пожимает руку, все эти новые веяния его не затронули. Он по-прежнему держался от старомодного убеждения, что кто прикасается к смоле, То-то черница. Он был джентльменом и считал бы для себя позором войти в дом такого, как Огастес Мельмот. Ни все герцогини королевства, ни все деньги Лондона не убедили бы его вести себя иначе. И все же он знал, что бесполезно объяснять это леди Карбери. Впрочем, он надеялся, что в семье есть человек, приученный отличать честь от бесчестия, что Генриетта Карбери не испорчена, как ее мать, что до Феликса тот уже весь вывалялся в грязи. Ничто, кроме долгих страданий, его не очистит. Он нашел Генриетту в гостиной. — Вы видели Феликса? — спросила она, как только они поздоровались. — Да. Я поймал его на улице. «Мы так из-за него огорчаемся». «Что ж, у вас есть для этого все основания. Полагаю, вы знаете, что ваша мать неразумно ему потакает?» «Бедная маменька! Она боготворит землю под его ногами!» «Даже мать не должна быть настолько безрассудна в своем обожании!» — Если так будет продолжаться, брат вас разорит. — Что маменька может поделать? — Уехать из Лондона и не платить за вашего брата Нишилинга. — Что Феликс будет делать в деревне? — Не все ли равно, где он будет бездельничать? Вы же не хотите, чтобы он стал профессиональным игроком? — О, мистер Карбери, вы же не хотите сказать, что такое возможно? Жестоко говорить вам об этом. Но дело настолько важное, что я вынужден говорить правду. На вашу матушку я повлиять не могу. Возможно, вы ее убедите. Она обращается ко мне за советами, но и не думает их слушать. Я ее не виню, но я тревожусь за... за вашу семью». «Я ничуть в этом не сомневаюсь». И особенно я тревожусь за вас. Вы никогда от него не отвернетесь. Вы же не станете просить, чтобы я от него отвернулась? Но он может заморать вас в грязи. Ради него вас уже возили в дом Мельмота. — Я не считаю, что мне это может повредить, — сказала Генриетта, вскидывая голову. Извините, если вам кажется, что я бесцеремонно вмешиваюсь не в свое дело. Нет-нет, от вас это не бесцеремонность. Тогда извините мою излишнюю прямоту. На мой взгляд, вам повредили тем, что заставили вас войти в дом такого человека. Зачем ваша матушка ищет его общество? Не потому, что он ей приятен. Не потому, что ей приятно его семейство, но потому ли, что у него богатая дочь. Там все бывают, мистер Карбери. Да, это общее оправдание. Довольно ли этого, чтобы войти в чей-либо дом? Нет ли другого места, куда, как сказано, многие идут, потому что путь стал модным и многолюдным? Не кажется ли вам, что вы должны выбирать друзей по собственному усмотрению? Да. Признаю, причина у них бывать имеется. У них много денег, и ваш брат хочет получить часть этих денег, лживо поклявшись девушке в любви. После всего, что о них известно, считаете ли вы, мельмотов, желательным знакомством? Не знаю. А я знаю. И знаю очень хорошо. Они абсолютно неприличны. Знакомство с первым попавшимся уличным метельщиком и то менее зазорно. Роджер сам не замечал, с каким жаром, говорит. Он свел брови, глаза у него сверкали, ноздри раздувались. Разумеется, она помнила о его предложении. Разумеется, она сразу заключила, что он, все еще надеясь на ее согласие, Опасается, как бы ее знакомство с мельмотами не бросило на него тень. Гетта твердо знала, что не выйдет за кузена. А значит, его опасения безосновательны? Более того, мотивы, которые она ему приписала, показались ей оскорбительными? На самом же деле он был слишком простодушен для столь сложной мысли. — Феликс, — продолжал Роджер. «Уже пал так низко, что не стану притворяться, будто меня заботит, где он бывает. Однако мне неприятно было бы знать, что вы часто посещаете мистера Мельмота». «Я полагаю, мистер Карбери, маменька не станет возить меня в неподобающие места». «Мне бы хотелось, чтобы вы имели собственное мнение о том, что подобает. Надеюсь, оно у меня есть. Жаль, что вы думаете иначе. Я старомоден это А мы принадлежим новому, худшему свету. Я готова это признать. Вы всегда были очень добры, но вряд ли вы сумеете нас изменить. Порой мне кажется, что вы с маменькой друг к другу не подходите. Я думал, что мы с вами друг к другу подходим. Или, возможно, могли бы подойти. Что до меня? «Я всегда беру маменькину сторону. Если маменька хочет ездить к мельмотам, я, безусловно, поеду с ней. Если это пятнает, пускай я буду запятнана. Не понимаю, почему я должна считать себя лучше других?» «Я всегда считал, что вы лучше всех. Это было до того, как я посетила мельмотов. Уверена, теперь вы обо мне иного мнения». «Собственно, вы так мне и сказали». «Боюсь, мистер Карбери». «Придется вам идти своей дорогой, а мы пойдем своей!» Пока она говорила, он смотрел ей в лицо и мало-помалу начал понимать, о чем она думает. В своем прямодушии он не заподозрил даже малейшего намека на аффектацию, которая, по мнению женщин, усиливает их очарование. Неужто она правда думает, что он, предостерегая ее от новых знакомцев, печется о собственных интересах? «Для себя», — сказал он, делая слабую попытку взять ее за руку. «Я более всего на свете желаю идти с вами одной дорогой. Я не говорю что вы должны хотеть того же, но вы должны знать мою искренность. Когда я говорил о мельмотах, неужели вы подумали, что я забочусь о себе? — О, нет! чего мне так думать? — Тогда я говорил с вами, как с кузиной, как старший брат. «Даже если вы будете знаться с легионами мельмотов, для меня вы навсегда останетесь той, кому отдано мое сердце». «Даже будь вы и впрямь опозорены, если бы позор мог коснуться столь чистого существа, мои чувства остались бы прежними». «Я люблю вас так, как если бы уже поклялся быть с вами в горе и радости. Я не могу измениться». У меня слишком негибкий характер. Если у вас хоть слово, мне в утешение. Она отвернулась, но не ответила сразу. Вы понимаете, как сильно я в этом нуждаюсь, продолжал Роджер. Вы легко обойдетесь без моих утешений? Да. Я не умру. Но легко мне не будет. Мне и сейчас нелегко. Я сделался раздражительным, ссорюсь с друзьями. Я прошу вас хотя бы поверить, что мои слова о любви не лживы. Полагаю, для вас они что-то значат. О, они очень много для меня значат, дорогая. Они значат для меня все. Вы едва ли понимаете, что для меня они означают либо блаженство, либо полное безразличие к миру. Я не отступлюсь, пока не узнаю, что вы дали слово другому. Что я могу сказать? «Мистер Карбери, скажите, что полюбите меня?» «А если нет, скажите, что попытаетесь?» «Нет, этого я тоже не скажу. Любовь должна прийти сама. Я не знаю, как можно принудить себя к любви. Вы мне очень приятны, но...» «Брак — это так ужасно для меня. Он не будет ужасен, дорогая». «Будет, когда вы поймете, что я слишком молода и у нас слишком разные вкусы. Вы же знаете, я это стерплю. Вы можете дать мне одно обещание, что сразу меня известите, если вы дадите слово другому». «Думаю, я это обещать могу», — сказала Гетта после короткой заминки. «Но вы еще никому не дали слова». «Да, но, мистер Карбери, вы не вправе меня допрашивать?» «Мне кажется, это жестоко. Я позволяю вам говорить то, что не позволило бы никому другому, потому что вы мой кузен, и маменька вам так доверяет». Никто, кроме маменьки, не может спрашивать о моих чувствах. — Вы на меня сердитесь? — Нет. — Если я вас обидел то лишь от того, что очень сильно люблю. — Я не обиделась. Но мне неприятны расспросы со стороны джентльмена. Думаю, они бы любой девушке не понравились. Я не обязана всем обо всем рассказывать. — Возможно, вы меня простите, когда подумаете. Насколько от этого зависит мое счастье. До свидания. Она протянула руку и позволила ему на миг задержать ее в своей руке. Идя по старому саду в Карбери, где мы когда-то гуляли вместе, я всегда спрашиваю себя, есть ли надежда увидеть вас его хозяйкой? Такой надежды нет. Я, разумеется, готов было это услышать. Что ж, до свидания. И да хранит вас Бог. В натуре Роджера не было и капли поэзии. Все внешние стороны любви которые так приятны многим мужчинам, а для многих женщин составляют единственное настоящее удовольствие в жизни, ничего для него не значили. Есть люди, и мужчины, и женщины, которые находят сладость даже в неразделенной любви. Они так упиваются своей меланхолией, своим томлением, что страдают, как те герои и героини, о которых мы читаем в стихах. Роджеру Карбери все это было чуждо. Он считал, что нашел девушку, которая ему нужна, которая достойна его любви, и теперь желал ее всем существом. Он сказал простую правду, когда заявил Генретти, что без нее жизнь станет ему безразлична. Можно было не опасаться, что он спрыгнет с монумента или пустит себе пулю в висок». Не было в Англии человека менее к этому склонного. Однако печаль сковала его разум, и он не мог искать утешения в другом. Ему оставалось лишь упорствовать, пока он не заполучит ее или окончательно не потеряет. И если случится второе, чего Роджер в последнее время боялся все больше, «он будет жить» но жить калекой. В глубине души он почти не сомневался, что девушка любит того, другого, моложе его. Что она никогда не сознавалась в этой любви. Роджер был убежден твердо. И сам молодой человек, и генриета так ему говорили, а он легко верил словам. Тем не менее он знал, что Пол Монтегю ее любит и не намерен отступаться. С печалью глядя в череду будущих лет, он мнилось, прозревал там генриету женой Пола. Если это случится, как ему быть? Полностью отречься от себя и думать только об их счастье? Их благополучие, стать им доброй феей крестной И радоваться за них, хотя его собственная боль Никогда не утихнет Поступить так Или показать Полу Монтегю, какую глубокую обиду Рождает такая неблагодарность Был ли когда-нибудь отец добрее к сыну Или брат к брату, чем он к Полу Монтегю? Его дом и его кошелек были равно открыты для пола. Какое право Монтегю имел явиться в тот самый миг, когда он близился к своему счастью и отнять у него все, что он любит в мире? Думая это, Роджер сознавал, что доводы не вполне верны. Молодой человек полюбил девушку, когда еще не знал о его чувствах, а девушка, возможно, в любом случае была бы также непреклонна к его мольбам. Все это Роджер понимал, поскольку мыслил ясно. Однако боль была так сильна, что, простите, вознаградить предательство. Было бы слабостью и глупостью. Роджер. «Не вполне верил в прощение обид, прощая все причиненное тебе зло. Ты поощряешь других поступать с тобой еще хуже, если отдать верхнюю одежду тому, кто украл у тебя рубашку. Как скоро ты останешься без штанов?» Роджер Карбери думал об этом всю дорогу до Суфолка и решил, что никогда не простит Пола Монтегю, если тот станет мужем его кузины».